Первый пожар был только инсценировкой. Но сейчас возникла опасность, что загорятся не только балки, нагромождённые над люками, но и весь корабль станет жертвой огня. Поэтому капитан приказал наглухо закрыть люки мокрым брезентом. В результате этого огонь прекратился хоть недостатка воздуха, а кули стало нечем дышать. Вынужденный пойти на переговоры, Кули поставили следующие условия. Первое: 300 кули должны находиться на палубе. Второе: корабль должен немедленно подойти к Сямскому берегу, где каждому будет предоставлена возможность покинуть судно. Третье: пока корабль не достигнет берега, он не должен вступать в связь с другими судами. Если капитан не примет их условия, кули сожгут корабль, даже если это будет стоить им жизни. Вместо ответа капитан приказал подготовить шлюпки, опустить туда питьевую воду и провиант. Когда в шлюпки стали садиться первые пассажиры, привязанные на верхней палубе китайцы сообщили об этом своим товарищам внизу. Те согласились на перемирие без всяких условий. По взаимному согласию со средней палубы были выбронены трупы и выброшены за борт После этого, казалось, восстановился порядок. Однако с наступлением темноты китайцы вновь предприняли отчаянную попытку выбраться наверх. Команда стала наугад стрелять в отверстия люков по скопившимся внизу людям, пока они не отказались от отчаянных попыток взломать запоры. Остаток пути Коли вели себя спокойно. Однако попытка вырваться на свободу стоила жизни 130 китайцев. Причина этого восстания так и осталась не выясненной. Неизвестно, были зачинщики действительно пиратами, которые захотели захватить корабли, или это были шэнхайрованные, которые стремились вернуться на родину, покинуть которую их заставили силой. Во всяком случае, история с пожаром была трюком, который часто использовали дальневосточные пираты. Глава 29. Пиратство в Индийском океане и южно-китайских водах. Индийский океан и моря, граничащие с запада с Тихим океаном, являются колыбелью не только мореплавания, но и пиратства. Только мы до сих пор имеем ограниченные сведения о пиратстве в этих районах. Ра регионами особенно успешной деятельности местных пиратов на протяжении тысячелетий являлись Аравийское море, Бенгальский залив, Южно-Китайское море. Когда в результате великих географических открытий сюда пришли европейцы, португальские, голландские, английские пираты смешались здесь со своими местными собратьями по ремеслу и стали совместно, а иногда и конкурируя друг с другом, охотиться за богатой добычей, которая находилась в трёх кораблей, курсировавших между Европой, Индией и Китаем. Самыми известными арабскими пиратами были представители племён, живших на Перидском берегу. Так называлась прибрежная полоса длиной около 150 морских миль, шедшая от Ормузского пролива и далее в юго-западном направлении, как часть южного берега Персидского залива. Через Армузский пролив в течение пяти тысячелетий шли суда из Индии и Китая, направляясь в Персидский залив, в Аман, откуда товары транспортировались вверх по Ефрату, в Вавилон, и далее караванными путями их доставляли в Средиземноморские порты. С начала пятого века часть судов стала заходить в Красное море. Арабские пираты господствовали у побережья Аравийского полуострова, а позднее они держали в зоне своей деятельности морской путь португальцев и англичан в Индию, который огибал мыс Доброй Надежды. Шел далее вдоль восточно-африканского побережья до острова Сокотра и оттуда в Бомбей. Об этих пиратах заговорили в Европе с тех пор, как в декабре 1778 года они на шести парусниках напали в Персидском заливе на английский правительственный корабль,